Салли Миллз, не отрываясь, смотрела на него. «Каждая частичка во Вселенной», — продолжал Дирк, у которого заметно улучшилось настроение, едва он коснулся своей любимой темы. «Влияет на всякую другую частичку тем или иным образом. Все вещи взаимосвязаны друг с другом, Клопание крылышек бабочек в Китае может повлиять на тропический циклон в Атлантике. Если бы я стал задавать вопросы ножке этого стола в том направлении, которое меня интересует, или интересует ножку стола, то я мог бы при желании получить от нее ответ на любой вопрос о происходящем во Вселенной. Я мог бы начать расспрашивать кого угодно и о чем угодно, обо всем, что только может прийти мне в голову. И их ответы, или наоборот, нежелание отвечать, во многом пролили бы свет на ту проблему, которую я пытаюсь разрешить. Надо просто уметь правильно истолковывать эти ответы. Взять хотя бы вас с кем я познакомился абсолютно случайно. Возможно, вы знаете какие-то вещи, которые могли бы оказаться очень ценными для моего расследования. Надо только, чтобы я знал, о чем вас спросить. Чего в данный момент я еще не знаю. Ну, если бы я захотел дать тебе труд это сделать, к чему тоже не расположен. Он помолчал некоторое время и сказал, «Не могли вы отдать мне в конверте нож? Будьте так добры! Вы так просите об этом, будто от него зависит чья-то жизнь!» На мгновение Дирк опустил глаза. «Я думаю, что скорее чья-то жизнь зависела от этого в прошлом», сказал он. От того, как он это сказал, на них словно опустилась какая-то темная тень. Салли Милзы смягчилась и согласилась отдать Гирку нож и конверт. Нож был слишком тупым, а конверт слишком крепко заклеен липкой лентой. Гирк сражался с лентой несколько секунд, но так и не смог ее разрезать. Он устало откинулся на спинку стула. «Пойду спрошу, нет ли у них чего-нибудь более острого?» Сказал Дирк и поднялся, сжимая конверт. «Вам быстрее нужно попасть в травпункт и заняться носом», Тихо сказала Салли Миллз. «Спасибо», — поблагодарил Дирк и слегка поклонился. Он схватил счета и направился посетить выставку официантов, расположенную в дальнем углу кафе. Поскольку он не выразил горячего желания купить к обязательным 15% за обслуживание добровольно пожертвования в знак признательности за исполнение просьбы насчет ножа, ему было сказано, что все остальные ножи, которые у них есть, такие же, как этот а других у них нет. Дирк поблагодарил и пошел обратно в зал. На его стуле, оживленно болтая с Салли милз сидел молодой человек, у которого она похитила нож. Дирк кивнул ей, но она была настолько обоглашена беседой со своим новым другом, что даже не заметила его. «В коме», — говорила она, — которого понадобилось переводить среди ночи в частную клинику. Одному Богу известно, зачем нужно это делать в такое время. Только создавать лишние трудности. Простите меня за упоминание имени Господа, но, ко всему прочему, у пациента был еще личный автомат по продаже Кока-Колы и кузнечный молот. И, возможно, в частной клинике они бы и смотрелись нормально. Но в палате с минимальным штатом сотрудников это уже слишком. Да, я знаю, я слишком много говорю, когда такая уставшая. Если в какой-то момент я вдруг свалюсь без чувств, вы мне скажите, ладно? Дирк двинулся дальше, как вдруг заметил, что Салли милз оставила книжку, которую читала за своим столом. И что-то в этой книжке привлекло его внимание. Это была толстая книга, называлась она «Дьявольская погоня». Книга была настолько обтрепанная и вдобавок толстая, что походила больше на слоеный торт, чем на книгу. Внизу, на обложке была изображена женщина в вечернем платье на фоне ружейного прицела, а всю верхнюю часть занимала фамилия автора Говард Белл, выделявшаяся выпуклыми серебряными буквами. дирк не мог сказать, чем конкретно привлекла его внимание книга, но он знал, что какая-то деталь связана с обложкой, напомнила ему о чем-то. Он бросил настороженный взгляд на девушку, у которой он стащил чашку кофе, а потом заплатил за выпитые ею пять чашек и два рожка, из которых был съеден только один, так как второй ей так и не принесли. Она не смотрела на него, так что он стащил и книжку, сунув ее в карман своего кожаного пальто. Дирк вышел на улицу, где на него внезапно налетел появившийся откуда-то орел и чуть не толкнул его прямо под проезжавшего мимо велосипедиста, который осыпал его бранью и проклятиями. Глава 11. В чистом и ухоженном местечке, расположенном на краю деревушки, в окрестностях чистенького и ухоженного Костволдса, показалась более чем неухоженная машина. Это был повидавший виды желтый Citroën 2CV, повинявший за свою жизнь четырех хозяев. Только один из них относился к ней должным образом а остальные трое были совершенно безалаберными и безнадежно пропащими личностями. Ситроэн неохотно полз вдоль подъездной дорожки, и весь его вид словно говорил о том, что все, чего он желал от жизни, это чтобы его сбросили в тихий спокойный кювет на одном из близлежащих лугов, и милостиво оставили там в покое. А вместо этого его заставляли тащиться вверх по гравиевой дорожке, а потом, естественно, заставят проделать такой же путь назад. А с какой целью все это делалось? Нет, он не в силах понять. «Ситроен» уже было дотащился до остановки, перед шикарным каменным входом в главное стро... здание, но покатился назад, и долго бы так катился, если бы хозяйка не догадалась нажать на ручной тормоз. Он дернулся, издав от неожиданности нечто вроде сдавленного, и замер. Дверца распахнулась, рискованно раскачиваясь на единственной петле, А затем из машины показалась пара ножек. Именно таких ножек, при появлении которых звукооператоры не могут удержаться от того, чтобы не запустить одновременно какой нибудь соло на саксофоне с дымом, по причинам, которые никому, кроме самих этих звукооператоров, неизвестны. Но в данном конкретном случае звучание саксофона Было бы напрочь заглушено какой-нибудь дуделкой, которую те же самые звукооператоры почти наверняка запустили бы по ходу медленного продвижения автомобиля. Владелица ножек вышла за ними в той же манере, как делала это обычно, мягко захлопнула дверцу машины и затем направилась к зданию. Машина осталась ждать у входа. Некоторое время спустя вышел носильщик. Весьма неодобрительно глядел ее со всех сторон, а затем, так и не увидев ничего, что потребовало в приложении его сил, удалился. Вскоре Кейт проводили в кабинет мистера Ральфа Стэндиша, главного психолога-консультанта, и одного из членов совета директоров Вудшинской клиники, который в этот момент заканчивал говорить с кем-то по телефону. «Да, я не отрицаю», — рассуждал он, «что бывают случаи, когда необычайно тонко чувствующие умные дети могут производить впечатление глупых. Но, миссис Бенсон, глупые дети тоже могут произведить «Впечатление глупых!» «Я думаю, это вы должны признать!» «Я понимаю, что это очень тяжело, да!» «Всего доброго, мисс пенсон Он засунул телефон в ящик стола и пару секунд собирался с мыслями, прежде чем поднять глаза на посетительницу. «Вы могли бы поставить меня в известность о вашем приходе «Чуть раньше, мисс Шехтер!» Обратился он к ней, наконец. На самом деле, сначала он сказал, «Вы могли бы поставить меня в известность о вашем приходе чуть раньше, мисс Потом на некоторое время замолчал, искал искать что-то в другом ящике стола, прежде чем сказать «Шехтер!» Кейт находила весьма странную привычку, держать визитные карточки с именами посетителей в ящиках, а не на столе. Но дело в том, что мистер Стэндиш не выносил беспорядка на своем великолепном столе из ясеня, безупречно строгого дизайна, и поэтому на нем не было абсолютно ничего. Но он был совершенно голым, и как все остальные поверхности в его кабинете. Журнальный столик, который окаймаляли по бокам стулья Барселона, тоже были абсолютно пуст. Точно так же пустые гладкие были поверхности, без сомнения, очень дорогих шкафов, где хранились папки с документами. В его кабинете не было ни одной книжной полки. Книги, если они вообще существовали, Но, скорее всего, были убраны в большие белые гладкие встроенные шкафы. А простую черную рамку для картин, висевшую на стене, можно было считать всего лишь временным умопомрачением, ведь картина так и не была в нее вставлена. Кейт изумленно осматривалась вокруг. «Неужто у вас совсем нет здесь украшений?» — спросила она. — Нет, кое-что есть, — ответил он, выдвигая следующий ящик. Из ящика он достал китайский сувенир котенка, играющего с клубком шерсти, и положил его на стол прямо перед собой. — Как психолог я признаю, что украшения способны оказывать благоприятное воздействие на внутренний мир человека, — изрек он. Затем он положил котенка обратно в ящик и плавно, почти бесшумно задвинул его. — Слушаю вас. Он сцепил руки на столе перед собой и вопрошающе посмотрел на Кейт. — Я очень благодарна, что вы нашли время встретиться со мной, мистер Стэндиш. Несмотря на то, что я не уведомил об этом достаточно заблаговременно. Это мы уже обсудили. Без сомнения. Вы в курсе того, что печаталось в газетах на первой полосе? Газеты интересуют меня постольку, поскольку я могу найти там то, что меня интересует мисс... Эм, он опять выдвинул в ящик. Мисс Шехтер, но... — Я заговорила на эту тему, потому что именно она явилась косвенной причиной моего визита к вам, — очаровательно солгала Кейт. — Я знаю, что ваша клиника пострадала в связи с этим от весьма нежелательной для нее рекламы, и я подумала, что, возможно, вас заинтересует возможность рассказать с помощью прессы о более прогрессивных аспектах проводимой в клинике улучшит работы. Она улыбнулась неотразимо обаятельной улыбкой. Только из уважения к моему очень хорошему другу и коллеге мистеру М. Франклину, Алану Франклину, подсказала Кейт, чтобы избавить психолога от необходимости выдвигать ящик в очередной раз. Алан Франклин был психотерапевтом, у которого Кейт прошла несколько сеансов лечения после трагедии, в результате которой она лишилась Люка, своего мужа. Он предупреждал ее, что Стэндиш, будучи блестящим специалистом в своей области, вместе с тем был эксцентричной личностью, и степень этого качества превышала все допустимые пределы на которое могла дать скидку его профессия. Франклину я согласился встретиться с вами. Хочу сразу предупредить вас, что если после этого интервью в газетах появятся клеветнические статейки типа «Нездоровый дух в Учинской клинике», то я... я... «Я так вам отомщу, еще не знаю сам, чем отомщу, на это будет!» Ужас для всей земли с блеском заключила Кейт. У Стэндиша сузились глаза. «Король Лир, второй акт, сцена четвертая», — изверек он. И, насколько мне известно, у Шекспира было ужасы, а не ужас. — А знаете что, ведь вы правы, — сказала Кейт. Она с благодарностью подумала об Алане. Она улыбнулась Стэндишу, наслаждавшемуся чувством собственного превосходства. — Как странно, — размышляла Кейт, — что у тех людей, которым вам хочется напугать вас, легче всего найти слабые струнки и играть на них. — Итак, что именно вам бы хотелось узнать? — А если предположить, что я вообще ничего не знаю? — сказала Кейт. Стэндиш улыбнулся, словно давая понять, что предложение о полном незнании, возможно, будет ему еще более приятно. — Прекрасно! — сказал он. Вудшинская клиника – научно-исследовательский центр. Предметом наших исследований являются чрезвычайно редкие и до сих пор не изученные случаи в области психологии и психиатрии человека. Случаи эти мы наблюдаем на примере наших пациентов. Пути создания фондов, из которых финансируются наши исследования, самые разнообразные. Так, одна из таких дохода – средства от пациентов, которые поступают в клинику на конфиденциальной основе. Пациенты эти платят за пребывание в клинике очень большие деньги, которые они счастливы заплатить или, во всяком случае, счастливы иметь возможность беспрестанно жаловаться по помощи того, Какая у нас дорогая клиника? Впрочем, жаловаться им, собственно, не на что. Ведь, поступая к нам, они заранее знают наши цены и прекрасно знают, за что они платят. За эти деньги они, конечно же, имеют полное право жаловаться. Это одна из привилегий, которую они приобретают в обмен на свои деньги. В некоторых случаях между пациентом и клиникой заключается контракт, в соответствии с которым клиника гарантирует пациенту пожизненный уход за право быть единственным бенефициарием всей его недвижимости. Если я правильно поняла, целью является назначение поощрительных стипендий для больных, страдающих особо выдающимися болезнями. «Абсолютно точно. Вы нашли прекрасную формулировку для обозначения нашей деятельности. Цель нашей работы – назначение поощрительных стипендий для больных, страдающих особо выдающимися болезнями. Я должен записать это. Мисс Мэггью?»